Это место, куда хочется вернуться после странствий. Место, где тебе всегда рады и ждут. Вот миновали солянку. Показался Петровверикский переулок. Мой дом. Обрадованный, я кинулся в дом, предоставив надежному Сидору разместить людей. Навстречу выбежали сияющая Настя и Миша. Радостные объятия, смех, веселая кутерьма. Так, обнявшись, и вошли в дом.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 Я пересказал Насте Рязанские новости, довольно скудные. На следующий день, не откладывая дела в долгий ящик, я поехал к Дьяку из Редбойного приказа, Федору. Мне просто не с кем было посоветоваться. Я взял с собой разведенные до кондиции водки спирт. В его комнатушке выпили, что пришлось, кстати, из-за промозглой погоды. В башне вообще было всегда прохладно. Сыпав широкую ладонь Дьяка из ряда серебра, я попросил совета, Кому можно обратиться за разрешением для аттракционов? Землица свободная нужна. Подьячий, лицо которого покраснело после выпитого, долго не думал. Есть у меня дьяк знакомый в городской управе, именем Прокопий. Подойди к нему, передашь от меня поклон, он все сделает. Человек ты не жадный, думаю, сладитесь. Потом помялся, но все-таки спросил. А где ты, лекарь, хлебное вино взял?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 «Я всегда был на коне, то пеший государю служил, а после ранения сижу в четырех стенах. Два холопа по двору таскают. Надоело. К протезу привыкну, лежать не привык. Тело движения требует. Спасибо тебе, лекарь!» Щедро расплатившись, неловко опираясь непривычки на палочку, он вышел и сел в поджидавший его возок. Поджидавшие его холопы от удивления раскрыли рты и застыли. Даже один протез почти окупил вложенные мною в мастерскую средства. Теперь надо было снова искать клиентов. Думаю, после двух-трех десятков удачно сделанных работ, клиенты сами будут нас искать. Круг значимых и богатых людей невелик, слух пройдет быстро, сами инвалиды будут служить хорошей рекламой. Взяв еще десяток адресов, я отправился по ним. Ситуация повторилась почти в точности. Удалось уговорить только одного человека. Однако какого? Князя Нарышкина, потерявшего ногу около четырех лет назад в битве с поляками. По мере приобретения опыта, изготовление протеза продвигалось быстрее. Мне приходилось лишь делать эскизы, подгоняя размеры под индивидуальные особенности клиента. Через неделю после вручения и опробования протеза князю приехал первый клиент, который нашел нас сам. А затем пошло-поехало. Почти каждый день кто-то приходил а большинство приезжали в своих повозках за протезами. Дело пошло на лад. Стройка аттракционов заканчивалась, практически помещения были готовы. Осталось установить кривые зеркала и поставить карусель, качели уже стояли. К ним сбегалось окрестные детвора. Пока я разрешал им пользоваться качелями бесплатно. И детворе радость, и реклама. Два дня ушло на сборку карусели, набрали разноцветных красок, расписали как можно ярче, чтобы бросалось в глаза. Здесь вообще любили все яркое, причем мужчины не меньше, чем женщины. Рубашки мужиков по яркости красок могли поспорить с цветами радуги. Синие, желтые, красные. Унылые черные, серые, коричневые цвета были только на крестьянах. Да и то на полевых работах или грузчиках в порту. На карусели поставили деревянных лошадок и лодочки. Ставить, как в Рязани креслица, я не стал. Детям так должно быть интереснее. Для более взрослых поставили так называемые гигантские шаги. То, что можно было сделать в этих условиях, без применения электричества было сделано. Для удалых молодцов была поставлена штуковина, виденная как-то мною в лунопарке. Надо было деревянные кувалды бить по круглой наковальне, взлетевший груз показывал силу удара. На открытие привез карамельки в качестве призов и леденцы на палочках. На ярмарке нашел группу скоморохов, довольно громко играющих на гуслях, жалейках и еще каких-то незнакомых мне духовых инструментах. Больше шума, больше народа будет. В один из пригожих, уже зимних дней, заранее нанятые мной мальчишки, искатавшихся на карусели и качелях, пробежали по людным местам, крича «Невиданное зрелище! Сказочное развлечение на Воронцовом поле! Подарки детям даром! Удалые молодцы могут помериться силой!» Получившие полтыну, мальчишки орали, как резанные, но эффект был. Народ стал подходить, скоморохи надували щеки, извлекаемая из трупы жалеек музыка была какой-то ужасной какофонией, но народу нравилось. Из комнаты кривых зеркал раздавали взрывы хохота, дети выбегали оттуда сияющие, их почтенные матери вытирали на глазах слезы, их покрасневшие лица были довольные. Всем при входе у кассы выдавались камерамельки и леденцы. И Чада, и их родители были почти счастливы. Разодорившись, молодцы сбрасывали полушубки и кафтаны, били кувалды по селомеру, похваляясь силушкой. Но главный приз силомера, живой петух, был еще не разыгран. Ближе к вечеру народу собралось довольно много. Те, кто уже побывал внутри, взахлеб делись впечатлениями со знакомыми, только еще подошедшими. В общем, картина была почти как в Рязани. Но, учитывая выросшее количество развлечений, более многолюдное. Тут и там раздавали взрывы хохота, подвыпившие пытались что-то петь. Я зашел в кассу, выручка была велика, для первого дня очень неплохо. Слухи по городу расходятся быстро, в последующие дни посетителей должно прибавиться. Но место должно быть и безопасным. На следующий день я привел двоих охранников из дома, чтобы соблюдался порядок. Дурная слава была заведению ни к чему. Должен сказать, что в первый день были в основном простолюдины, ремесленники. А во второй на пустыре было тесно отвозков, телег, пролеток, повозок богатых людей, прослышавших от своей челяди о новых развлечениях. Я был рад удаче. Всяко могло получиться, а если все пойдет как сегодня, я за пару недель верну вложенные деньги. Зарплаты здесь нет, что заработал, на то и живи. Каждый крутился как мог. Аттракционы быстро обрастали предприимчивыми людьми. Ходили лоточники, предлагали пирожки, квас, сбитень, жареное мясо. Место начало пользоваться популярностью. Ну что ж, пора браться за новое. Была в мое время поговорка – не класть все яйца в одну корзину. Для начала я на торгу выбрал натуральных красителей и воска. Закрывшись в своем кабинете, долго экспериментировал, добавляя то масла, то различные животные жиры. Располовлял все это в различных соотношениях, разливал формочки. Где-то к концу второй недели стало получаться нечто приличное. Будущая губная помада держала форму столбика, хорошо красила губы. От тепла не стекала и не таяла. Конечно, ей далеко еще было от идеала или хотя бы до современных губных помад, но это была первая. Рынок предлагал женщинам хну для окраски волос, сурьму для чернения бровей. Кое-кто пользовался самодельными румянами. Записав ингредиенты и технологию, я взялся за составление рецепта теней и румян, причем как сухих, так и на жировой основе. Здесь дело продвигалось быстрее. Например, на пудру ушло всего 4 дня. Я просто в разных пропорциях мешал мел, крахмал, красители. Столько же времени ушло на румяна и тени. Поскольку, по моим прикидкам, помещение могло быть и небольшим, Решил сделать на заднем дворе пристройку к домику обслуги. Пристройка была деревянная, из двух маленьких комнатушек. Одна комната для приготовления, одна как склад сырья и готовой продукции. Не мудрство Лукава лукаво. Купил несколько медных ступок для хорошей растирки материала румяной теней. Для сбивания жировой основы губной помады холопы сделали нечто вроде деревянной маслобойки, что применяют в деревнях. Купить составляющие никакого труда не представляло. Осталось нанять и обучить персонал. Однако вылезла проблема, сначала показавшаяся почти неразрешимой. Упаковка. Пластмассы и литья не было. Ну не фасовать же в Чугунину. Решил посоветоваться с Захаром, моим управляющим в Москве, в основном помогающим в продаже досок. К моему удивлению, думал он недолго. Внимательно расспросив, на что должны быть похожие изделия и для чего они нужны, решил вопрос просто. Найми столера и сделай станок, будете делать из липы. Грубовато будет, решил я, а пойдем к знакомому, посмотришь. Мы уселись в возок и, потрясясь полчаса на разбитых московских улицах, подъехали к дому мастерового. Зашли в мастерскую, поздоровались. В комнате стоял приятный запах дерева, вглубь стоял небольшой токарный станок по дереву. Мастер работал на нем. Бросив работу и обтерев трепицы руки, подошел к нам, степенно поклонился. Во всех его движениях чувствовалась обстоятельность и уверенность. Захар сказал, вот барина своего привел, хочет испытать, сделаешь ли на станке своем занятную вещицу. Я, как мог понятнее, на заранее припасенном листе бумаги сделал рисунок. Мастер некоторое время вглядывался, затем подошел к кусочкам бревен, лежавшему у станка. Зажал один чурбачок станок и ногой принялся крутить привод. Из-под полезла свежая стружка. Через полчаса на моей ладони лежала легкая деревянная туба. Аккуратно сделанная, приятно пахнущая липа. Я снял верхний цилиндрик. Выдвигать сам столбик с губной помадой придется вручную. Можно, конечно, и резьбу сделать, но такая упаковка уже будет обходиться значительно дороже. Сколько будет стоить сия штуковина, если я закажу для начала десять десятков? Причем все должны быть одинакового размера. Столер покрутил усы, огладил бороду, похмыкал, наконец сказал. Да полушку за штуку возьму. Такая цена меня устраивала. Я отсчитал задаток, условившись, что после изготовления всей партии он доставит ко мне домой, где я дам окончательный расчет. Напоследок дав адрес, мы, раскланившись, ушли. Я захватил тубу с собой. Мне теперь надо было подогнать форму для отклипки стержней с губной помадой под деревянный чухол. Среди двора очереди я кинул клич. Ищу двух женщин для нетяжелой работы. К вечеру уже был выбор из нескольких женщин разного возраста. Я каждую попросил смешать ингредиенты, расплавить на печи, размешать и вылить формы. У двух молодых женщин это получилось ловко, аккуратно и быстро. Их я и оставил на работу. В голове мелькнула мысль. А кто рисует хорошо? Из небольшой группы непрошедших вышла совсем юная девушка, почти подросток. Густо покраснев, тихим голосом сказала. Я умею краски растирать, ложки до да доски расписывать. Когда с тятенькой в деревне жила... Ему помогало. А показать сможешь? Оказалось, дома не было нужных кисточек и красок. Дав ей несколько монет, наказал купить с утра на торгу и прийти сюда, раскрасить на свое усмотрение вот эту штуку. Я показал ей тубу под помаду. В конце концов, женщины любят красивое. Пусть и туба будет не просто деревянная, а раскрашенная. Все красивее, быстрее купят. Осталось на торгу арендовать лавку и устроить рекламу. Славка это вопрос решился быстро. Мои мастерицы сделали первую сотню губных помад, десятка-два теней, столько же румян и пудры. Вопрос в том, что губы не красил никто. Пойдет ли необычный товар? Я предложил Анастасии покрасить неяркой помадой губы, сам внимательно наблюдал, вспоминал обычаи и привычки женщин моего времени, давал советы. Наконец не выдержал и попробовал подкрасть ее сам. Когда, наконец, мне показалось, что губы готовы, нанес легкие синеватые тени и румяна. Ей-богу, если бы не одежда, лицо вполне смотрелось. В таком виде я решил для начала объехать знакомых купцов из семьи царских слуг, кое с кем из которых успел свести знакомство. Эффект был интересный. Мужчины лишь укратко поглядывали на Настю, не нарваться бы на недовольство мужа. Долго лицезреть лицо замужней женщины считалось неприличным и даже оскорбительным. Зато женщины откровенно не сводили глаз. Заранее проинструктированная Настя на все попытки женщин узнать, где взяла и сколько стоит, отвечала, что привез муж из дальних стран. Там это модно, все красавицы красятся именно так. Но ну а кто из женщин не считает себя в душе красавицей? При прощании женщины бросали завистливые взгляды на Настеньку. Мы объехали около 20 адресов за 3 дня, изрядно утомились, Почти в каждом доме хлебосольно угощали, наливали вина. К вечеру я здорово набирался, еле доходил до кровати. Но, полный желания открыть новое дело, с утра продолжал посещение. Наконец, Настенька взмолилась. «Любимый мой, хватит уже! Я на ясно смотреть не могу! Чувствую, что толстею! Ты же меня любить не будешь!» Я ласково ее обнял, поцеловал в щечку. Губки-то были накрашены и повел кваску. Все-таки нам удалось продержаться еще один день. На завтра решили устроить отдых. Не тут-то было. У палки всегда два конца. По всей видимости, женщин одолел зуд. Надо бы и им прикупить помаду, да побыстрее. К нам в гости поодиночке и на экипажах ехали всем семейством. Во главе чинно шествовали купцы и почтенные мужи. Сзади вышагивало женское воинство. Жены, дочери, племянницы. Челядь только успевала менять на столе угощения, а я думал отдохнуть. Во время кратких перерывов в застолье ко мне вроде не знача, подходили мужи и, оглянувшись, заговорщицки шептали. Ну, нам-то по знакомству, продашь чего? Я для приличия мялся, затем из дальней комнаты выносил помаду, пудру, тени, румяна. Довольны приобретением, на деньги не скупились кидали мешочки серебром. Настенька наставляла женщин, как этим всем пользоваться. Недостатка во внимательных слушателях не было. Довольные покупатели раскланивались и с пожеланиями всего и прочее, и прочее уезжали. Неделю я крутился, как белка в колесе. Настя мне активно помогала. С одной стороны, ей хотелось мне помочь заработать. С другой, новые знакомства среди женщин, где она была центром внимания. И вдруг, как гром среди ясного неба, губная помада кончилась. Оказалось, я виноват сам. Когда рассчитался за первую партию деревянных футлярах, на радостях забыл договориться о следующей. Пришлось ехать к столяру, договариваться уже о регулярной поставке. Кто мог предположить, что первая сотня разойдется за неделю? Доход был просто фантастический. Вложив в бизнес около 20 рублей, я получил около 500. Конечно, «Если бычь стоимость футляров, сырья, оплату работников выходила меньше, но все равно ни одно мое дело не давало стой фантастической прибыли. Пора было расширяться». Поскольку платил работницам я не скупясь, новых работниц удалось набрать почти моментально. Каждая из тружениц косметического фронта привела своих подруг. Некоторые проблемы были только с художницей. Расписывала она классно. Каждый футляр был расписан в холлунском стиле. И, поскольку работа была ручной, был неповторим. Ей я платил больше, чем другим вместе взятым. Когда я передавал помаду в красочном футляре покупательницам, видел, как они нежно и бережно брали футляр в руки, любовно его осматривали. Найти вторую художницу оказалось трудновато, но удалось. На предложение Насти купить недалеко дом под этот промысел я отказался. Наверняка, по мере распространения товара в народ, найдутся желающие узнать секреты, появятся конкуренты. В том, что они со временем появятся, я не сомневался, но хотелось бы оттянуть это время. За две недели мы удвоили объемы, но и этого оказалось мало. Женщины встречались на улице, каждая демонстрировала на губах помаду, и всем хотелось купить такую же. Я начал немного менять красители, чтобы разные партии помады были разного цвета. Бледно-розовый, красный, ярко-красный, бордовый. Все шло на расхват. Помада, тени, пудра, румяна. Я снова увеличил штат вдвое и часть товара выставил на продажу на торг. Что там творилось? Трясущийся от пережитого продавец примчался пешком и, отдышавший, сказал, что чуть не разнести лавку. Товар распродали за несколько часов, а желающих было намного больше. Увеличивать выпуск не хотелось. Рынок насытится, цена упадет. Решил некоторое время выпускать в прежних объемах. В один из дней ко мне на повозке заехал Федор, под яче разбойного приказа. Зайдя и поклонившись, мы поздоровались за руки, я пригласил присесть. Поговорив для приличия о погоде и предложив гостю корец битня, я спросил, что за нужда его привела. Федор замялся. «Да уж больно хлебное вино у тебя хорошее». Обещал подвезти. «Да видать...» Про обещание запамятовал. Не продашли. ли? Я хлопнул себя по лбу. И правда забыл. А человек больно полезный. Я собственноручно налил гостю полный ковш холодной водки. Челядь мигом принесла закуску. Федор несколькими крупными глотками осушил ковш и перевернул, показывая, что пуст. Благодарствую. Еще просьбиться есть. Не дашь ли губной помады? Жонка моя совсем извела. Все худец помадой, а я как старуха. Уваж! Я вручил ему стеклянную бутыль так понравившейся ему водки и полный набор выпускаемой мной косметики. Когда Федор попытался достать из кошелька деньги, я схватил его за руку. Пусть это будет мой подарок. Не побрезгуй взять и не обижайся. Не по злобе забыл. Закрутился в делах. Федор довольно закивал и расплылся в улыбке. Попросил проводить до калитки. Когда вышли, он вмиг посерьезнел. И у стен есть уши. Не забывай платить налоги десятину в государеву казну и церкви десятину. Видно, при воспоминании митрополита Филарета, на мое лицо наползла тень. Уж больно встречаться не хотелось. Федор понял, сказал. А кто заставляет лично ему десятину платить? Выбери храм поближе. А ведь и верно, подумал я. Федор, оглянувшись, продолжил. Слышал я, не идут дела в аптекарской школе. Новый наставник только по Библии учеников учит. Ропщут ученики. Врачеванием и не пахнет. Митрополит в курсе. Я думаю, сожалеет о скором решении, когда в гневе его принял. Довольные друг другом мы расстались. Я настоятельно просил его заезжать, пообещав угостить чем-то особым. Надо сказать, начавшись по деловому, наше знакомство со временем переросло в нечто большее. Дружбой назвать это было нельзя, скорее близким знакомством. Федор был в курсе всех тайн двора и государства, От его ведомства не укрывались слухи и происшествия. Не выдавая государевых секретов, часто он давал очень ценные советы по бизнесу или обстановке в городе, сводил с полезными людьми. Благодарность, все новые косметические средства он получал бесплатно и в числе первых. Проводку вообще молчу, по-моему, он крепко на нее запал. В один из приездов, когда мы крепко выпили, он сказал, «Слушай, Юрий, вот ты человек хваткий, обористый». Много разных промыслов открыл. А что же про хлебное вино забыл? Ведь как ты его делаешь, в Москве не сыскать. Открой заводик. Продавай, а золотишься. Ба! Да как же я сам не додумался. Государеву монополию ведет только Петр I, да и то очень не скоро. А у меня и сахарный заводик есть. Нужны только место Тара и работники. Вот тебе и Федор. Не зря водку кушал. Дубина стоеросовая. И сырье есть, и умение. Чуть такой куш не упустил. Ночью спал плохо, в голове крутились мысли об устройстве водочного заводика. Утречком едва позавтракал. Поехал в Дьяку в городскую управу. Отозвал в сторону, попросил дать адреса домов на продажу, желательно каменных. Я памятовал, что пожары в Москве случались регулярно, а поскольку спиртовое производство и так довольно огнеопасное, рисковать зря не хотел. Дом, а вернее два... На одном участке нашлись только на следующий день. Один домик небольшой, одноэтажный. Второй, в глубине большого участка, здоровенный двухэтажный, несколько мрачноватого вида, с маленькими оконцами, довольно крепкий. Моментально пришло решение. Маленький дом отдать под медицинский прием Маше и Петру. Да и сам периодически будут заниматься лечением, чтобы практика была. А в большом налажу производство. За дом была запрошена большая сумма. 350 рублей. И я понял, почему его долго не могли продать. Хотя и располагался он на Якоманке, недалеко от отводного канала. Дома я выгреб всю наличность, деньги удалось наскрести, я стал владельцем. Что мне понравилось, дом был с рекой, почти у Москвы реки. Надо присмотреть по весне причал. После покупки я поднял на ноги всех. Машу с Петром и плотником отправил на воске обустраивать новое помещение под госпиталь, Сидору с Иваном дал задание набрать надежных людей в охрану вновь приобретенного здания. Захар получил поручение набрать рабочих и желательно надежного, серьезного человека на кресло, управляющего заводиком. Человек нашелся мгновенно. Это был родной брат Захара, Прокопий. Я получил от Захара наилучшие рекомендации и, поверив, поехал с Прокопием и Захаром осматривать новое здание. Во дворе я вкратце объяснил технологию изготовления и что для этого надо было приобрести. Прокопий корявыми буквами записывал. Деревянные чаны, змеевики, стеклянные бутылки, сургуч. Стеклянные бутылки поставили его в тупик. Поскольку я брал на себя сахар, изготовление самогонных аппаратов и фильтров, то решил, пусть проявит инициативу, посмотрим, насколько она хочет Прокопий. Бутылок-то требовалось много, для начала сотни, а если дело пойдет, а оно должно пойти, то тысячи. Сам я поехал в Кузнечную Слободу, на берегу Яузы. Обойти пришлось несколько мастеров, пока один не согласился сделать по эскизу аппарат, но значительно меньших размеров, чем мне хотелось. Пришлось уговорить сделать четыре, чтобы производительность осталась высокой. Одновременно кузнец взялся сделать корпуса для фильтров и трубопроводы. От кузнеца я поехал к своему ушкую. Тот сиротливо стоял у причала, лишь вахтины уныло кутался в полушубок. Хотя судно стояло во льду, я платил людям деньги, чтобы исправно неслась охрана. Из кормовой и единственной каюты показался Истома. «Когда лед сойдет?» «Да кто ж его знает, что с погодой будет?» «Я думаю, не раньше, чем через месяц». «Вот Ёшкин кот!» «А что барин хотел?» «В Рязань надо!» «Так на санях поезжай!» «Обратно! Хочу груз сахара взять, а много и на санях увезешь!» Истома лишь пожал плечами. Нанять абосс санный, что ли, или не дергаться, подождать с месяц? Я решил подождать, наказав Истоме, что как только лед сойдет и можно будет плыть, известить меня. Сам активно занялся производством. Нанятые рабочие пробивали стены под трубопроводы, устанавливали чаны для браги, делали водяные охладители для змеевиков. Наконец объявился Прокопий с радостным известием: удалось договориться насчет большой партии стеклянных бутылей которые привезут через месяц. Уж больно заказ велик. В городе и окрестностях был скуплен весь сургуч для пробок, склад был им полон. Дело оставалось за сахаром. Незаметно настала масленица с гуляниями, блинами, кулачными боями, призами на верхушке обледеневших столбов. Три дня я с семьей отдыхал, причем и все мои работники тоже. Каждому на праздник я выделил подарки. Кому деньги, кому натурой, рубахой или сарафаной, косметикой, кому что хотелось. Ко мне в гости домой приехал Федор, посидели, попили водки, хорошо закусили, поговорили про жизнь в Первопрестольной. Несколько новостей меня заинтересовали, в том числе и о болезни митрополита Филарета. Его лечат травники, даже пригласили лекарей из Швеции. Пока толку нет. Ну, новость для меня неплохая. Может, поймет, что своих лекарей учить надо, и не по Библии. Потеплело в этом году рано. Лед скрылся, пошел по течению вниз. Экипаж вернулся на Ушкуй, готовя его к плаванию. Заменяли такелаж, завозились продукты. Как только река очистилась, я отправился в Рязань. Водочное производство было готово, нужен был только сахар. Еще решил прихватить карамель, сбыт должен быть хорошим. Поездка ничем особенным не отличалась. Посетил все свои предприятия. Три дня по раскисшим дорогам возили на ушку сахар и карамель. Загрузились так, что значительно просел. Обратно, против течения и с тяжелым грузом, шли медленно, целую неделю против обычных трех дней. Как только причалили к новому причалу, который я заранее присмотрел, работа закипела. Нанятые возщики без перерыва возили на завод сахар, а карамель пока ко мне домой. После окончания разгрузки поехал на завод и, подсчитав потребное количество, высыпал сахар в большие чаны. Рядом со мной все время находились мастер и управляющий для освоения процесса. Через неделю, когда сырье забродило, рабочие ведрами стали заливать его в самогонные аппараты. Змеевики охлаждались водой. Готовый самогон, на вкус градусов 70, пропускался через фильтры с древесным углем и снова перегонялся. На выпуске вновь пропускался через фильтры. Ей-богу, на выходе получался довольно чистый вкус, ничем не напоминающий местную сибуху. В отдельном чане рабочий разбавлял все это водой. После остывания будущей водки я добавил для вкуса немного соли и сахара. Продукт получился первостатейный. Все участвующие в процессе опробовали и довольно кивали головой. Разлили в бутылки, закупорились с угрючем. пробок здесь еще не придумали. Загрузив первую подводу, отвезли в арендованную лавку, где уже продавалась карамель. Конечно, дело новое. Хмельное продавалось в основном в разлив трактирах. Себе в дома богатые покупали в бочках, кувшинах. Пиво и мед варили сами. На радостях поехал к Федору. Привез к лавке. Широким жестом показал. «Выбирай!» Федор взял скромно. Бутылок десять. Положил в повозку. Пояснил. Знакомых угощу. Понравится, будут покупатели. До гонок повозки я успел крикнуть. «Только холодную пейте! Вкус лучше!» Подьячий только махнул рукой. К концу следующего дня я наведался в лавку. До этого целый день крутился на заводике, улаживал массу возникающих на ровном месте проблем. То дров для самогонных аппаратов заготовили мало, то возник вопрос о чистоте смене древесного угля в фильтрах. Наконец вопрос об этикетках. Если товар пойдет, конкуренты будут тут как тут. Типографии еще не было, надо было как-то выкручиваться. Для начала я решил на сургучной пробке, пока она была горячей, выдавливать букву К, от первой буквы своей фамилии. А во-вторых, из свинца вылил штамп «Московская» и посадил нанятую работницу резать бумагу, штамповать краской и приклеивать на бутылки. Бумажки были небольшие, краска только зеленая. Но это были первые этикетки. Эх, сюда бы красочную полиграфию. Каждую этикетку вручную не распишешь. Для массового производства нужно большое количество. Хотя я пригласил художника и попросил сделать несколько красных этикеток с видом Кремля и названием «Московская». Приклеив на несколько бутылок, их получилось полтора десятка, оставил у себя дома. Ежели придется пойти в гости, будет хороший подарок, не избитый. В случае в скорости представился. Меня, как лекаря, пригласили к князю Шаховскому. Я оделся поприличнее. Благо выбор одежды благодаря заботам Настеньки был довольно велик и велел запрячь вазок. Хотя и пешком-то было идти минут несколько, но положение обязывало. Взял сумку с инструментами, положил туда же бутылку водки. По приезде сразу отдал дворецкому со строгим наказом положить в подвал, на лед. Так вода в бутыле замерзнет. Выполни все в точности. Наказал и отправился на второй этаж в сопровождении холопа в опочивальню князя. Поскольку болезнь была несложной, дал рекомендации. Как здесь было заведено, меня пригласили отобедать. Когда князь и его семейство усели за стол с дымящимися закусками и князь предложил выпить вина, я в ответ предложил опробовать мою водку. Лакей принес уже охлажденную бутылку, все с интересом вертели её в руках, разглядывая этикетку. Я позволил кашлянуть, обращая на себя внимание. «Сударыня, святейший князь, позволю себе заметить, что пить ее надо холодной». Водка тотчас была разлита по золотым рюбкам и выпита. Князь довольно крякнул и закусил. Княгиня поперкнулась, не ожидала столь крепкого напитка. По моим подсчетам было градусов 40-45, точнее сказать было нельзя, спиртометров еще не было. Князь довольно потер руки. «Хороша!» «Повторим?» Мы с князем повторили, княгиня воздержалась. «Хороша!» «Для мужей хлебное вино!» «Где такую взял?» Я скромно ответил. «Так на своем заводике делаю, новинка. Вы, можешь сказать, первое опробовали». «Хочу такую же. Куда холопа послать?» Я объяснил. Расстались мы довольные. На следующий день к полудню примчался притекающих из лавки. «Барин! Водка нужна!» «Был холоп от Шаховского. Почти все скупил!» «Да эти! Обличим звероватые из разбойного приказа!» Приказчик перекрестился. «Все остатки выгребли!» «Кричали! Что так мало осталось!» Я послал холопа с запиской срочно отвезти в лавку под воду с водкой. Надо было еще заказать деревянные ящики под бутылки, мелькнуло в голове. Не продумали вопрос. Возить удобнее и покупателям, кто много берет, сподручнее. Не откладывая дела в долгий ящик, взял столера из холопов, отвез на завод, объяснил, что надо делать. Для подарков с водкой заказал несколько ящиков, изящностью смахивавших на шкатулки. Водку с этикеткой, да в таком ящичке и царю преподнести не стыдно. Только вот как к нему пробиться? Все задуманное вроде заработало. Велся прием больных моими помощниками. Водочный завод давал хорошую водку. Протезная мастерская приобретала широкую известность в узких кругах. Доски и карамель из Рязани продавались ходка. Косметику расхватывали, как горячие пирожки. Аттракционы вовсю веселили народ. Деньги шли, вложенное уже окупалось и давал стабильный доход. Я ощутил некоторую успокоенность. За завтрашний день беспокоиться не приходилось, с голоду не помрем, в отрепье ходить не будем. Два момента только были как занозы крах моей работы в аптекарской школе и отсутствие благородного звания. Даже если ты удачливый и богатый купец или растороптый предприниматель, На социальной лестнице стоять тебе ниже самого захудалого и нищего боярина, не говоря про дворянство. Место лекаря на одной ступеньке с купечеством может быть чуть ниже. Конечно, ремесленники, крестьяне, холопы стояли еще ниже, но не брать же их пример. Возможности дворянства были значительно большими, чем у купцов. Им можно было вращаться в кругах, приближенных к власти, или быть самой властью. А кто я был для дворян? Нужный человек, даже уважаемый за ум, разворотливость и прочисткую хватку, но по большому счету обслуга. Чтобы получить дворянское звание, надо было или получить его по наследству, что явно не для меня, или жениться на девице благородных кровей, что тоже малореально. Во-первых, я люблю Настю. А во-вторых, какой же отец девицы на выданье в здоровом уме, отдаст свою дочь за человека без роду племени и звания. Оставался еще один путь получить звание царским указом. Так это опять за особые заслуги. Ладно, решил пока не заморачиваться и отложить на потом. В один из весенних дней, когда уже ярко светило и почти по летнему пригревало солнышко, ко мне приехал Федор. Мы славно посидели, выпили водочки, и Федор высказал желание сходить совместно поохотиться. Идея мне понравилась. И дороги уже просохли. На воске можно было добраться в любое место. Встретились утром у моего дома. Взяли для компании Сидора заранее собранное оружие. Все-таки неплохо попрактиковаться в стрельбе. Уже с полгода не стрелял. А по нынешней жизни навык терять нельзя. Поехали по знакомым Федору местам. Я на своем воске ехал впереди. К сожалению, Подмосковье я знал плохо. Ехали почти полдня. Как я смог сориентироваться, в сторону Мурома. Леса уже стояли матерые, густые, темные. Заехали в деревеньку, остановились в избе дальнего родича Федора. Немного выпили, поговорили за жизнь. Спать улеглись рано, вставать надо было на заре, на утку. Пешком отправились на ближнее озеро, подобрались к камышам. Подул ветерок, по воде поплыла рябь, зашелестели листья на деревьях, было прохладно. Из-за камыша взлетели несколько уток. Мы быстро вскинули ружья, раздались выстрелы. Несколько уток упало. В это время, вспугнутый выстрелами из кустов, выскочил заяц и бросился на утек. Отбежав метров на сто, остановился, сел столбиком и начал озираться. Я потихоньку вытащил из кучи сумок свое винтовальное ружье. Федор лишь рукой махнул. «Далеко!» Я прицелился и выстрелил. Заяц подпрыгнул и упал, засучив лапами. Пока Сидор ходил за Зайцем, Федор восхищенно осматривал ружье, цокал языком. «Где ты взял такое?» «Сделали в Рязани по моему заказу. Нарезы в стволе сам придумал». «Конечно, сам я их не придумывал. Вспомнил из более позднего времени. Да ведь не расскажешь никому, что из другого времени пришелец. Сочтут за юродивого». Федор попросил разрешения пострелять. Я показал, как заряжать ружье, особенно пулю, она была с выступами под нарезы, и при заряжании требовалась определенная сноровка. Затем пришлось объяснить Федору про мушку и целик, их он тоже видел впервые. Немало подивившись, он прицелился по пню, стоявшему метров пятидесяти. Выстрел. От пня полетели щепки. Федор вошел в азарт, проход уже все забыли. Начали стрелять по очереди из штуцера, выбирая все более дальние цели. Наконец, на трехстах метрах все промазали, кроме меня. И потихоньку пыл угас. Не любят мужики проигрывать. «Да, хорошее ружьецо», — любовно оглядывая ствол, промолвил Фёдор. «В первый раз такое вижу. А точность-то какая? Чтобы раньше из ружья на такую дальность стрелять, это не всякий из лука дострельнет. Они продашли? Я отрицательно покачал головой. Не желая отступать, Федор закинул новую удочку. А не возьмешься ли открыть производство таких ружей? Многие дворяне или воины себе бы такие приобрели. Я обещал подумать. А что тут думать? Коли одно такое ружье есть, значит и другие сделать можно. Резонно рассудил Федор. А сколько же можно выручить за такое ружьецо? Лениво поинтересовался я. Федор почесал затылок. Думаю, что дворяне до да бояри и полсотни рубликов отсыпать могут.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 Я щедро расплатился, заказав еще несколько штук. Теперь надо было найти оружейника. Ствол ведь главное, но не единственная деталь. Надо было делать рукоять, ставить замок. Я решил сразу ставить мушку и прицел, чтобы было удобно пользоваться. Каждому пистолету также надо было сделать шомпол, емкости для хранения пуль, пыжий, пороха и футляр для хранения. Поскольку крестьяне покупать пистолет не будут,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 Пистолет. Да не абы какой, с отменным боем и великолепной точностью и дальностью. Князь заинтересовался, поставил пустую уже рюмку на стол, взял футляр, положил на стол, открыл, бережно взял в руки, стал осматривать. Ну что же, все детали сделаны достойно, но простоват. Чем же я лучше других? Я сейчас вам покажу свои пистолеты. Князь позвонил в колокольчик. И вившемуся слуге, приказал принести пистолеты. Было доставлено три футляра. Внутри на бархате лежали три великолепные отделки пистолета с инкрустацией по дереву и серебряной всечкой на металлических деталях. Я повертел оружие в руках. Помимо отличной отделки, они хорошо сидели в руке. Баланс был выдержан. Я посмотрел на клейма. Один из Бермингема в Англии, один французский, один голландский. Князь!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 мишени отодвинули еще на 10 метров дистанция вполне достойная даже для современных пистолетов вроде глока или береты снова стреляли и князь попал в мишень только один раз я снова три и попадание ближе к центру похмыков князь попросил пострелять из моего пистолета три выстрела и три отличных попадания стрелком князь был лучшим чем я мишень отнесли на 50 метров что было заведомо трудным заданием. Князь снова выстрелил три раза. К моему удивлению, все три пули попали в мишень. Правда, разброс очень большой. Увидев результаты стрельбы поближе, князь восхищенно воскликнул. «Да, это лучший пистолет из всех, что я держал в руках. Каков бой? Чертузский хорош. Я его беру. Какая твоя цена?» Я назвал цену 50 рублей серебром. Князь послал слугу за деньгами. Пока тот вбегал, Шаховский сказал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 У каждого не было громкого имени, никто бы не смог сделать нарезное оружие сам и выгодно его продать, а я обзавелся новым производством. Должен сказать, что два следующих пистолета я оставил себе, жизнь была беспокойной, мне приходилось ездить в Рязань, да и в другие места, а дороги были очень беспокойны и опасны. Незаметно подошел июль, и с неожиданным удивлением я вспомнил, что у меня через три дня день рождения – За три года, проведенные мной в этом времени, я вспомнил об этом в первый раз. Дома я отмечал эти события с друзьями, а тут это не было принято. Как-то скромно праздновали именины, да и то не все. Поскольку деньги позволяли, решил отметить широко. Встал вопрос, а что празднуют, гости обязательно зададут. Подумал, что же сказать. Удачную сделку обмываю, что-то уж слишком с размахом. Рождение ребенка? Так нет. «Свадьбы тоже нет». «Вот вопрос-то». «Решил вопрос держать в тайне», сказал только Анастасия. Она аж сплеснула руками. «А как ты запомнил, когда родился?» «Маменька сказала». «Кого приглашать, князя или послов?» «Могут не прийти, скажут, уровень не тот». «Ремесленников?» «Уже не мой статус». Решил остановиться на Федоре из разбойного приказа до двух-трех знакомых купцах и семье. Собрались все дружно, сели за стол, ломившись от закусок. Были и рыбка заливная, и белуга под соусом, заячьи почки, нежные фазаны в румяной корочке, супчик с перепелами, свинина жареная и вареная, говяжьи языки, мясо и рыба копченые, пироги и пирожки, сладкие, с картошкой, грибами, рыбой и мясом. По моему рецепту кухарка приготовила подобие салата оливье – Благо, овощи свежие, сметана домашняя. Короче, закусить было что, а уж выпить. К своему дню рождения я подготовился. Был, конечно, избитень, и мед хмельной, и пиво, но украшением стола стали водки с моего заводика. И простая, и настоянные на лимоне, брусники, кедровых орешках, мяте. Всего 20 сортов. Все из подвала, где лежали на льду, а теперь покрылись каплями влаги. Гости уселись. Глаза у мужчин разбежались по выпивке. Каждому хотелось попробовать все. Все водки для них были в нове. Продажу я выпускал обычную, белую. Для себя же постарался. Выпили по первой. Какой был эффект. Федор, уже вкусивший беленькой, от настоек был в восторге. «Как ты мог скрывать от друга такие напитки?» – кричал он, попробовав уже три-четыре сорта. Зная, что маленькими рюмками он не пьет, я боялся, что все сорта он не опробует. Не успеет, раньше упадет лицом в миску. Дамы налегали на салат, здесь их делали очень примитивно. Огурцы, редиска и сметана или растительное масло. Я тоже налегал на салат. Вспомнился сразу Новый год. Салат, апельсины, пахнет елкой. Когда гости изрядно выпили и закусили, мужчины вышли на воздух передохнуть. Тут я еще решил их удивить. За углом дома стоял заказанный заранее мангал, где уже тлели угли. На приготовленных шампурах уже было нанизано вымоченное в вине мясо. Собственно, ручно, под бриглядом гостей, я пожарил шашлыки, периодически сбрызгивая их уксусом. Когда запах стал таким, что и усытых гостей потекли слюни, я позвал холопов, всем раздали тарелки, позвали женщин, и все начали пробовать еще одно новое блюдо – шашлыки. Лишь один из гостей, купец Никифор, сознался, что пробовал нечто подобное в Персии. Поскольку на тарелках лежал крупно порезанный кольцами лук и помидоры, впечатление гости получили сильное. А чарочки с новыми сортами водки заставили гостей забыть о приличиях. Супруги купцов и Федора расспрашивали, как приготовить салат. Мужчины, видевшие сами, как готовится шашлык, выспрашивали тонкости, в чем и как долго замачивается мясо. Наелись и напились от пуза. Разошлись, вопреки местным обычаям, довольно поздно, довольны друг другом. На прощание я каждому мужчине вручил по бутылке водки. Никифор даже прослезился и полез обниматься. В общем, жизнь удалась. Настеньке наше застолье понравилось. С одной стороны, развлечение в жизни. С другой, познакомилась с супругами гостей. Поговорила о своем, о женском. Едва добравшись до кровати... Якое кое-как скинул одежду и обувь на пол и мгновенно уснул. Утром проснулся поздно. После вчерашнего мог себе позволить. Что странно, голова после выпитого не болела. Чувствовал себя превосходно. Так необычно я никогда не отмечал свой день рождения. С каждым прожитым здесь годом воспоминания о прежней жизни тускнели, вытесняясь более яркими впечатлениями здешней. Иногда я задавал себе вопрос – Была бы возможность выбора, в каком времени бы остался. Если в первые месяцы своего пребывания я бы не раздумывая выбрал прежнюю жизнь, то теперь, наверное, решил остаться. Где бы я мог в прежней жизни полетать на воздушном змее или побывать в плену, вкусить адреналин разбойничьего нападения. Если для женщины спокойная, размеренная жизнь, может быть, и была образцом мечтания, то мужчин в глубине души всегда тянуло на приключения. Но однажды и моя относительно спокойная московская жизнь нарушилась. В погожий августовский день у ворот остановилась карета, из которой вылез в нарядной одежде мой старый знакомец, французский посол Филипп. Поскольку я был дома, то, завидев экипаж, поспешил по дорожке навстречу. Мы на радостях обнялись, и я проводил его в дом. Усадил за стол, холопы принесли закуску, Я угостил его своей лучшей водкой на травах. Посол выпил, довольно крякнул, стал торопливо закусывать. Я думал, что понимаю толк выпивки. Выпил не одну бочку вина. Но твоя водка, Юрий, это что-то особенное. Мы поговорили о московской жизни, о том, о сем. Я уже привык, что на Руси главный разговор припасался на потом. Наконец француз собрался с мыслями... Я почувствовал, что сейчас начнется главный разговор, ради которого он и приехал. Ко мне вчера прибыл гонец из Франции, привез письмо от короля. Как-то, будучи на приеме в Версале, я обмолвился, что в Москве есть хороший лекарь, который меня вылечил. Сын короля заболел, мальчик чахнет на глазах. Ни французские, ни итальянские медики не могут помочь». Король просит приехать и приложить все возможные усилия, дабы спасти наследника. Дорога за счет Франции, поскольку, если будет ваше согласие, сопровождать буду я на посольской карете. Так получится быстрее ехать. Если лечение будет успешным, король обещает 100 ливров золотом. Если можно, ответ я хотел бы получить до вечера. Я задумался. Предприятия мои работают и без меня. Везде стоят крепкие управляющие, срочных дел нет. Поехать заманчиво, Францию поглядеть, увидеть короля, парнишку по мере возможности подлечить, да и деньги солидные. После некоторого раздумья я согласился, выговорив, что возьму багаж и оружие, для которых посол должен выделить повозку. Возражений это не вызвало. Посол обещал заехать за мной утром, с тем и отбыл, довольный, что переговоры прошли удачно. Теперь мне следовало поговорить с Настенькой. Я должен по делам съездить во Францию. Заболел единственный наследник французского короля. Уезжаю утром, надо собираться. Как все женщины, Настя всплеснула руками, заохала, пытаясь отговорить, но если решение уже принято, менять его не след. Мы подобрали одежду в дорогу и парадную для приема у короля. Я отобрал оружие. Решил взять два нарезных пистолета и штуцер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 Сзади стояла повозка с вещами посла, куда и я погрузил свои вещи, оставив при себе сумку с медицинскими инструментами и заткнув за пояс оба пистолета. Такая предосторожность в дороге лишней не будет. Нас сопровождало четверо конных французов при оружии. Помахав рукой своим домочадцам, вышившим меня проводить, мы тронулись в дальний путь. Филипп болтал безумолку, держа в руке бутылку французского вина и периодически из нее отхлебывая.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 На приближавшейся к шхуне уже были видны толпившиеся на палубе люди. В руках у них были видны сабли. Видно, готовились к абордажу. Я улегся на палубу. Прицелился в толпу и спустил курок. Сзади раздался смех. Обернувшись, я увидел боцмана. Он показывал на меня пальцем и что-то быстро говорил. Филипп перевел. Он говорит, чтобы отбиться, нужны несколько больших пушек и хорошая команда, а не этот сброд. Ружьем ничего не сделать. Ну-ну, посмотрим.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 кабельтов по-морскому. Матросы-пушки успели выстрелить еще пару раз, но с нулевым результатом. Пока я имел преимущество в дальности и точности и старался его использовать. Боцман перестал хохотать, видя результативность стрельбы и теперь глядел с интересом. До сближения на мушкетный выстрел, около 50 метров, еще было время, и оно не пропало для меня даром. Еще троих разбойников я успел ранить или убить. Команда нашего судна под руководством капитана готовилась к отпору. В руках матросов поблескивали короткие сабли и пистолеты. Ухватив под руку боцмана, я кинулся к носовой пушке, где бестолково суетились горе-канониры. Я уже понял, в чем их ошибка. Они не брали упреждения. Отодвинув матросов в сторону, я стал наводить пушку сам. Рукой указал на матроса с горящим фитилем. Тот поднес его к затравочному отверстию. Бабах! Я смотрел на приближающуюся шхуну, пытаясь увидеть результат. Отличное попадание, прямо под основание мачты. Мачта накренилась и с грохотом упала, повиснув на винтах. Ход шхуны сразу упал, ее стало разворачивать к нам левым боком. Правый бок под весом упавшей мачты опустился, так что нам стала видна даже небольшая часть подводного борта. Такого случая упускать было нельзя. Вместе с матросами я лихорадочно стал перезаряжать пушку. Надо полагать, пираты очухаются быстро, перерубят винты, и мачта упадет за борт. Ход у них, конечно, будет уже не тот, но корабль выпрямится на киле. Наконец пушка готова к выстрелу. Я тщательно прицелился и всадил ядро прямехонько ниже ватерлинии, которая возвышалась над водой не меньше метра. Схватил мушкет и выстрелил по палубе картечу, стараясь внести побольше сумятицы. Не до топоров им будет под огнем. Знаками пояснил матросам, что надо перезарядить пушку, а сам стал перезаряжать мушкет. Боцман, видя, что исход боя может повернуться в нашу пользу, активно помогал. Вот пушка уже готова, да и мушкет тоже. Снова прицеливаясь, стреляю из пушки, проделав в деревянном борту еще одну дыру. В это время пираты перерубили ванты и канаты и сбросили сломанную мачту за борт. Шхуна выпрямилась и через пробойные от моих ядер в трюм хлынула вода. Поскольку палуба теперь была хорошо видна, я выбрал цель и выстрелил из мушкета к картечу, скосив сразу нескольких пиратов. Команда с нашего судна тоже не сидела сложа руки и раздался нестройный залп. К сожалению, мушкеты и ружья у них были заряжены пулями, а не картечью. Да и стрелки они были неважные. Однако несколько пиратов, обливаясь кровью, упали. По-моему, разбойничья команда уже была не рада встрече с нами. Убитых уже много. Через пробитые борта хлещет вода. А между судами еще метров семьдесят. На абордаж еще рано, а шхуна может набраться воды и затонуть раньше, чем подойдет к нам. Видно, команда решила не тратить время на латание пробоин, и все-таки захватить наш корабль. В бортовых отверстиях появились несколько пар весел. Но что могут сделать несколько пар весел на тяжелом судне, которое с каждой минутой оседало все глубже? Со шхуны летели разноязычные проклятия, раздавались выстрелы. Поскольку на нашей святой Магдалине стоял носовой косой парус на бушприте, чтобы судно сохранило управляемость, мы медленно, метр за метром, удалялись от пиратского корабля. На шхуне, видя бесплодность попыток захватить наше судно или даже сблизиться с ним, команда запаниковала. Пираты стали бросаться за борт, пытаясь подплыть к нам вплавь. Матросы с торгового судна выстрелами отгоняли их. Другие пираты пытались спуститься в шлюпку, до этого болтавшуюся за кормой. Было уже понятно, что шхуна обречена и скоро затонет, а все мы будем свидетелями катастрофы. Но жалости или сочувствия я не испытывал. Жестокое время, жестокие нравы. Или мы их утопим, или они нас взяли бы в плен. И какова была бы наша судьба, одному Богу известно. Нас могли продать в арабские порты на Галеры, а могли сразу убить, чтобы не оставалось свидетелей. Но в любом варианте участи наши нельзя было бы позавидовать. Несколько пиратов хватили за концы веревок, свисавших с корабля для различных целей. И теперь только сам дьявол мог бы отцепить их руки». Капитан распорядился втянуть их на судно, связать и допросить. Будут врать или молчать, отправить на корм рыбам. Скажут все, бросить связанными в трюм, чтобы разобраться на берегу, кто предводитель, чье судно, из какой страны. Отношения на Балтике в это время были странными. Враждовали почти все прибрежные страны и занимались морским разбоем все, кому не лень. Даже страны Ганзейского союза иногда не брезговали поживиться легкой добычей, если она им была по зубам. В данном случае повезло нам. Мы отошли от гибнувшей шхуны метров на 50-70 и наблюдали за агонией корабля. Почти все члены команды пиратской шхуны покинули ее, прихватив кто обломок мачты, кто успев забраться на переполненную шлюпку, которая спешно на двух парах весел пыталась покинуть место трагедии. Сама шхуна набрала воды, нос ее уже зарывался в воду и волны перехлестывали через палубу. Вот она начала накреняться. Крен достиг градусов 50, с треском сломалась вторая мачта, судно накренилось еще больше и вдруг, резко перевернувшись и показав заросшее водорослями брюхо, пошло ко дну, пустив целую кучу воздушных пузырей из трюма. Мы молча смотрели на гибель корабля и почти каждый мысленно представил, что, одержи пираты вверх, тоже могло произойти и с нами. Пираты на перегруженной шлюпке уже успели уйти кабель на два. Догонять и топить мы их не стали. Если на шлюпке нет пресной воды или компаса, Бог их приберет, Или кто-то, постившись на легкую добычу, возьмет их в плен на продажу в качестве рабов или на весла, на галеры. Участь их в любом случае незавидна, но судьбу свою они выбрали сами. Столкновение благополучно разрешилось в нашу пользу, и я уселся чистить свои ружья. Со стороны кормы приближалась целая делегация, капитан, боцман и рядом семенил пьяненький Филипп, Вероятно, решив, что настает наш последний час, он решил выпить все свое превосходное вино, чтобы оно не досталось врагу. Остановившись передо мной, капитан произнес прочувственную речь. Я ни черта не понял, поскольку говорил он на голландском. Пьяный Филипп, заплетаясь языком, пытаясь с пятого на десятое перевести. Насколько я понял, капитан благодарил за участие в обороне от пиратов, был безмерно благодарен за спасенный корабль и груз и спрашивает. «Сколько я хочу получить и в какой валюте?» «Он может заплатить саверенами, талерами, гульдинами или ливрами». Еще во время благодарственной речи я встал и отложил в сторону ружья. Попросив Филиппа перевести, ответил, что денег не возьму, поскольку защищал и свою жизнь тоже. Но господин капитан должен учесть опыт и заняться выучкой команды и усилить вооружение корабля. Капитан выслушал, покивал головой и повторил несколько раз. «Гуд, гуд». Остегнув с пояса шпагу, преподнес ее мне в подарок, пригласив свою каюту отметить чаркой доброго вина наше благополучное спасение. Стоявший рядом боцман, которого звали Ксавьер, виновато улыбаясь, попросил извинения за то, что не верил в мои силы при нападении пиратов. Извинения были приняты. Мы с капитаном отправились в каюту, а поскольку Филипп еще держался на ногах, боцман повел его в каюту, заодно прихватив по моей просьбе и мои уже вычищенные ружья. Капитанская каюта была велика, если не сказать огромна, занимая кормовую часть палубы. Увешанная коврами в восточном стиле, на стенах изящные канделябры, у окон, именно окон, а не иллюминаторов, стоял великолепно работа резной стол. Одну часть поверхности которого занимали навигационные приборы, линейка и свернутые в рулон карты, а другую половину украшали бутылки с винами и закуски. Капитан благосклонно пододвинул мне кресло.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 Капитан выбрал бутылку по своему вкусу и повернул этикеткой ко мне. Поскольку я не пробовал ничего из увиденного, я кивнул головой и капитан разлил вино по чаркам. Мы чокнулись и я с наслаждением выпил превосходного вина. Поскольку утром я толком не позавтракал, а во время боя аппетит только вырос, уговаривать себя закусить не пришлось. Мы общались на какой-то тарабарской смеси русских, английских, французских слов, больше объясняясь жестами.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 Растались довольные друг другом.